Спящие т е л о и з д а ё т ужасный хлопающий звук. Ты поднимаешь п о л я н о еще раз и снова опускаешь и опять кричишь. Человек на кровати не двигается, звуки тоже прекратились. Ты включаешь фонарь. п о Всюду кровь. Она кажется красной там, где пропитала простыни, а там, где стекалась в спокойной лужице, черный. ты снимаешь фартук и накрываешь им голову и плечи лежащего человека, затем спускаешься на кухню, чтобы взять газовый баллон от старой плиты. Дважды п р о п и т а н н о е постельное белье вспыхивает быстро, керосин отливает кровь. Ты оставляешь газовый баллон на полу возле к р о в а т ь по ч т и б е г о м минуешь к о р о т к у ю часть коридора и пожарной лестнице выходишь. в о р у щ у ю темноту ночи. Быстро спускаешься по железной лестнице на фронтоне здания. Ты о с т а н а в л и в а е ш ь с я на гребне дороги и оборачиваешься. Пламя появляется на краю гостиничной крыши, начинает танцевать в ночи оранжевыми о б л с к а м и Двумя минутами и двумя милями позже ты, возможно, слышишь взрыв газового баллона, но ты не уверен. Ты уже На дороге, идущей по берегу озера, и ветер здесь дует слишком сильно. Прошло уже три дня, хотя я в этом не уверен. Так как, неважно спал. В своих кошмарах я вижу человека, а они думают, что это я. Это не я, ведь правда, правда. Я начинаю размышлять. На нем маска гориллы. Он говорит детским голосом. В руках у него гигантский шприц, а я привязан к сидению и кричу: это невыносимо. Они продолжают меня допрашивать, все время задают вопросы: где я был, что делал, зачем это делал, зачем это сделал со всеми ними и где я был и с кем я был, кому я пудрю мозги. Почему мне не признаться, что все это сделал я? А если не я, то кто ж тогда все это сделал? Я в Лондоне, я в к а т а л а ш к е в Паддингтон-Грине, чтобы он пропал за семью долбаными замками, где е р о т самых заядлых экстремистов. Они думают, я так опасен, что отпускать меня на свободу нельзя. Потому держат меня здесь, совсем о х р е н е л и аж по актова без сиризмом, так как некоторые из них полагают, что м е н т д е л о с н е ч е с т и в ы м союзом и р а Уэльских националистов и наглых скоттов. Они в тот же день привезли меня сюда из э д и н б у р г а погрузили в фургон с сидениями, но б е з о к о н приковав наручниками здоровенному флегматичному лондонскому копу. который не сказал мне ни одного слова, да и с двумя другими полицейскими, сидевшими сзади, почти не говорил, просто сидел, у с т а в и в ш и с ь п е р е д собой. А мы ехали вроде всю ночь, остановившись только раз на станции обслуживания на шоссе М1. Мы провели там какое-то время, пока все уладилось. Потом они вернулись, неся несколько банок с разными лимонадами, сэндвичи, сладкие пирожки, пироги со свининой, шоколад. И все сидели и жевали. Потом меня спросили, не хочу ли я в туалет. Я ответил, хочу. Они открыли дверь, о к а з а л о с ь что мы стоим на газоне, как раз напротив мужского туалета. Лицейские двое охраняли дверь. Несколько человек, по виду водители дальнобойщики, стояли, наблюдая за мной и дожидаясь очереди. Мне нужно было только отлить, у меня ничего не получалось, хотя з д о р о в я к а не смотрел на меня. Но мне было достаточно, уж и того, что он стоял рядом, прикованный ко мне наручниками. Тогда они проверили кабинки, сняли с меня наручники, пока я был внутри, в двери оставили щелку. Потом меня повели обратно. Я вижу другие полицейские машины. Бог ты мой, Range Rover. И сенатор теперь я. в Задницу важная персона. Мы опять в фургоне. Мы едем в Лондон, где начинаются допросы. Сейчас они сосредоточились на убийстве сэра Руфуса, так как в лесу рядом с сгоревшим коттеджем нашли карточку, долбаную визитку. Не мою, это было бы слишком очевидно, а визитку одного моего знакомого парня из Джейнс Дифин Суикли с к а р а к у л я м и наоборот. Ctrl плюс Alt ноль. Измерение тос. Shift плюс Alt изменение масштаба, изменение яркости. Молоко, сыр, хлеб, крем для бритья. Не спрашивает. Это твой почерк? Конечно мой. Это клавиши управления деспотом. На тот случай, если мышка начинает дурить, я так всегда пишу, когда составляю список покупок. И Я вроде помню, что записывал эти комбинации клавиш несколько месяцев назад, а потом потерял бумажку, на которой сделал записи. Я смотрю на перепачканную и помятую визитку в прозрачной полиэтиленовой папочке, узнаю собственный почерк и чувствую, как у меня во рту все пересыхает окончательно. только и могу что мямлить п о ч е р к вроде бы как мой но что с того ведь кто угодно любой всякий мог это взять то есть им вполне вроде хватает из сказанного и допрос продолжается я думаю только об одном не признавайся не признавайся не признавайся тут и детективы и инспекторы и старшие инспекторы и начальники еще Хрен знает кто. Потом еще технические специалисты, ребята из криминальной полиции и отдел борьбы с терроризмом, и региональный парень. Я уж со счету сбился. И все задают вопросы. Все сути задают одни и те же вопросы. И я всем этим сукам стараюсь давать одни и те же ответы. Увидеть инспектора Макдона, который всасывает с л ю н у сквозь жатые зубы и угощает меня своими B&MH, это все равно, что встретить старого приятеля, хотя и он тоже достает меня своими вопросами. Когда ребята из отдела борьбы с терроризмом похоже потеряли ко мне интерес, немного полегчал, но все остальные тут как тут, и я плохо соображаю, совсем плохо соображаю и не сплю. Все хреново с самого начала, а дальше больше, потому что они нашли еще, они нашли еще двоих, и это пока я сидел здесь, черт бы их драл, пока они меня тут держали, дела шли своим чередом, приходили новые сведения, пока они меня тут допрашивали и пялились на меня глазам своим неверия, с ужасом и отвращением. А я без устали что? Что такое? Этого еще не хватало. Что это мы еще натворил? И они рассказали мне про Азула Наджерс. А перед этим к а р т с перед этим показали мне полицейские фотографии всех остальных. Биссет, н а н и з а н н награду, р а с п л а с т а н н ы й о б м я к ш и й н е л е п ы й видок, з а л я п а н н ы й к р о в ь ю вибратор, которым отоварили отставного судью Джеймисона. безкровленные, б е с ф о р м е н н ы е белые т е л о Перс и Мона, привязанного к решетке на дуже и собственной крови, потом ничего, там, где должно было быть что-то, потом то, что осталось от цераруфуса к а р т о р а п о ч е р н е в ш и е кости, изогнутые и скореженные, нижняя челюсть на черном черепе отвисла в беззвучном крике, но мяса нет совершенно. Это будет работать с карчками зубного врача и все черное, ногти, дерево и кости тоже, но я никак не могу забыть их х р у ы и беззвучные крики, в я л о с в и с а ю щ и е л и р а с к р ы т ы е до предела челюсть, а потом этого хуже, потому что эти суки крутят мне видео, крутят мне видео, которое к они считают я с а м и й снимал. Или я считаю, что они считают, б у д т о я сам снимал, но я-то ничего такого не снимал. Они заставляют меня смотреть, это жуть какая-то. Человек в черном перед темно-синим, н е м маска гориллы, и он то и дело вдыхает из своего маленького баллончика, наверное, из гелием, потому что от этого говорит детским голоском, а его собственный становится неузнаваемым. Аленький т о л с т я ч о к перед ним привязан к хромированному с и д а л и щ и у рот заклеен, одна рука привязана к подлокотнику, рубашка закатана, и т о л с т я ч о к вопит во весь голос. Но звук едва слышен, потому что ему приходится вопить через нос. А человек в маске гориллы переводит взгляд с камеры на связанного м у ж и ч о н к у и достает огромный шприц. Будто в кошмаре, будто в старом фильме, будто в каком-то ужастике и я чувствую, что сердце у меня вот-вот выпрыгнет из груди, потому что ведь так оно и есть. Это и есть ужастик, настоящий долбанный ужастик. Этот психопат снимает собственный фильм ужасов. Ты даже не м о ж е ш ь себя успокоить, сказав: "Черт, это же выдумка". А спецэффекты неплохи. Все это не настоящее, потому что все это настоящее. А человек горилла своим ж у т к и м детским голоском объясняет, что у него в этом пузырьке и в этом шприце. Я чувствую, что сейчас б л и н в а н у но тут не останавливают видео и дают мне передышку.